Зэт, ты его обижаешь, упрекнул волшебника Экелен. Он друг Ричарда и наш тоже. Он так старался нас отыскать. Ты мог бы хотя бы быть с ним полоскви. Зэт хмыкнул. Ну ладно. Может, ты и права. Он посмотрел на оживившегося Гара. Извини, Грач. Пожалуй, ты можешь меня обнимать. И иногда не успел волшебник опомниться. Как Грач на радостях снова сгреб его в охапку и принялся обоюкать, как ребенок соломенную куку. Азэт дрыгал ногами в воздухе. Наконец Гар отпустил задыхающегося волшебника на пол. Эдди протянула Гар руку. "Я быть Эдди Грач. Я быть рада с тобой познакомиться". Но Грач рукопожатие не признавал, поэтому и ее тоже обнял мохнатыми лапами. Кэлин часто видела улыбку Эдди, но ее хриплый смех ей доводилось слышать очень редко. А сейчас она смеялась. И Играт смеялся с ней вместе, хотя его смех больше напоминал бульканье. Когда наконец все успокоились и отдышались, Кэлин увидела огромные глаза Джебры, выглядывающие из-за приоткрытой двери в спальне. «Все в порядке, Джебра. Это Грач, наш друг. Кэлин схватила Гара за мохнатую лапу. Ты сможешь обнять ее позже, пожав плечами, грач кивнул. Кэлин, развернув его к себе, взяла обеими руками за лапу и заглянула в яркие изумрудные глаза. Грач, Ричард послал тебя вперед предупредить, что скоро будет? Гар покачал головой. Кэлин сглотнула. Он уже в пути. Он выехал из Эйдендрила и едет за нами. Грач внимательно посмотрел ей в глаза и, протянув лапу, погладил ее по волосам. Кэлен видела, что у него на шее вместе с зубом дракона висит ее локон. Гар снова медленно покачал головой. У Кэлен упало сердце. Он не едет, но прислал тебя ко мне. Еще раз кивнув... Грач достал из-за спины длинный красный предмет и протянул его Келен. "Что это?" спросил Зет. Келен принялась развязывать узел. "Футляр для бумаг. Наверное, здесь письмо от Ричарда". Услышав ее слова, Гар закивал. Развязав узел, Келен попросила грача сесть. Тот с довольным видом уселся рядом с ней, а Келлен достала из футляра запечатанный свиток. Озе это устроился у очага поближе к Эдди. Нус, послушаем его оправдание. Надеюсь, они окажутся достойными внимания, иначе у него будут неприятности. Тут я с тобой согласна, пробормотала себе под нос Кэлин. На этой штуке столько сургуча, что хватило бы на дюжину писем. Придется научить Ричарда запечатывать письма. Она повернулась к свету. Это меч. Он оттиснул на сургуче надпись с рукоятки меча Истины. Это чтобы мы поняли, что письмо действительно от него, заметил Зэт, подбрасывая в огонь по линзе. Сломав печать, Кэлин развернула свиток и повернулась спиной к огню, чтобы было удобнее читать. "Моя возлюбленная королева", прочитала она вслух. "Я молю добрых духов, чтобы это письмо попало тебе в руки". Заэт вскочил, Это послание. Ну да, нахмурилась Кэлин. Это же его письмо. Да нет, отмахнулся волшебник. Я имею в виду, что он пытается что-то нам сообщить. Я знаю Ричарда. Такое начало означает, что он опасается, как бы кто-нибудь не перехватил письмо, и предупреждает нас, что не может написать все, что хочет. Кэлин закусила губу. Да, в этом есть смысл. Ричард всегда все продумывает до конца. Снова усевшись на стул, Зэт велел ей продолжать. Читай дальше. Моя возлюбленная королева, я молю добрых духов, чтобы это письмо попало тебе в руки, и надеюсь, что ты и твои друзья находитесь в добром здравии и в безопасности. За последнее время многое произошло, и я прошу у тебя понимания, Содружеству Средиземья пришёл конец. Магда Сириус, первая мать исповедница и Мерит ее волшебник. осуждающие глядят на меня с фресок, потому что они были свидетелями этого и видели, что виновник всему я. Поверь, что я полностью отдаю себе в этом отчет, но, пожалуйста, постарайся понять, что если бы я не начал действовать, то единственным будущим для нас было бы рабство под гнетом имперского ордена. Сердце у Укэлин бешено заколотилось. Прижав руку к груди, она на мгновение замолчала, чтобы сделать глубокий вдох, и продолжила. Еще много месяцев назад имперский орден начал разрушать содружество земель, привлекая на свою сторону правителей тех или иных стран. Пока мы сражались с владетелем, орден старался подорвать единство нашей родины. Быть может, нам еще удалось бы восстановить это единство, будь у нас хоть немножко времени. Но орден наступает, и времени нет. Поскольку мать исповедница мертва, я был вынужден сделать то, что должно было быть сделано, чтобы все таки объединить страны. Что? Что он сделал? Прокаркал Зэ Калин взглядом велела ему замолчать и прочитала дальше. Любое промедление означает слабость, а слабость это смерть под ордами ордена. Наша возлюбленная мать-исповедница знала цену поражения и поручила нам выиграть эту битву. Она объявила беспощадную войну имперскому ордену. Мудрость ее безгранична. Однако содружество, раздираемое склоками, не способно было бы дать отпор захватчикам. Я вынужден был вмешаться. Мои войска захватили Эйдентрил. Проклятье еще раз проклятье взорвался Зед. Что все это значит? Какие еще войска? Нет у него никаких войск, есть только меч и этот летающий ковер с клыками. Град с рычанием приподнялся, Зед отшатнулся. Кэлин сморгнула слезы. "Перестаньте вы оба". Зэт перевел взгляд с нее на Гара. "Извини, Грач, я никого не хотел оскорбить". Волшебник и Гар снова сели, и Кэлин принялась читать дальше. "Сегодня я собрал всех представителей Срединных земель и поставил их в известность о том, что Союз Срединных земель распущен. Мои войска окружили их дворцы". И вскоре разоружат гвардейцев. Я сказал всем, как говорю тебе, что в этой войне есть только мы и Имперский орден. Остаться в стороне никому не удастся. Так или иначе, все снова объединятся, вопрос только под чьим знаменем. Я потребовал, чтобы все страны, входившие ранее в состав Срединных земель, сдались Дхари. Дхари, проклятие. Кэлен не подняла головы. по щекам ее ручьем текли слезы. "Я снова прошу тебя помолчать, иначе ты будешь ждать за дверью, пока я читаю письмо". Эдди ухватила Зеда за балахон и заставила сесть. "Читай дальше". Кэлин откашлялась. "Я объяснил представителям стран, что ты, королева Галии, выходишь за меня замуж, и твоя страна присоединится к моей". Это станет залогом того, что Новый Союз будет создан мирным путем и основан на взаимоуважении и общих целях. Все страны сохранят свои традиции и культуру, лишившись только суверенитета. Магия будет защищена. Мы станем единым народом с единой армией под единым командованием, живущим по единым законам. Все страны, присоединившиеся к нам добровольно, примут участие в разработке нового законодательства Голос Келен на мгновение присяхся Я вынужден просить тебя незамедлительно вернуться в Эйдендриль и подписать капитуляцию Галии Мне предстоит вести много переговоров и твои знания окажут мне бесценную помощь Я сообщил дипломатам, что условия капитуляции едины для всех и никому не будет даровано никаких привилегий Те, кто откажется капитулировать, окажутся в изоляции. Им будет запрещено вести любые торговые операции, а если и это не заставит их сдаться, мы будем вынуждены добиться этого силой оружия. В таком случае, они войдут в новый союз на положении пленников. Как я уже сказал, никто не останется в стороне. Мы станем единым целым. Моя королева Я готов отдать за тебя жизнь и мечтаю только о том, чтобы стать твоим мужем. Но если мои действия отвратят от меня твое сердце, я не стану принуждать тебя к замужеству. Однако прошу понять, что капитуляция твоей страны необходима. Мы должны жить по единым законам. Я не могу позволить себе предоставить привилегии какой-то одной стране. Иначе мы проиграем, не успев начать. Кэлин всхлипнула. Она с трудом различала буквы сквозь пелену слез. Город атаковали Мрисвизы». Зед присвистнул. Не обратив на него внимания, Кэлин продолжала. С помощью грача я их перебил, а трупы повесил на коле перед дворцом исповедниц, дабы все могли видеть, какая судьба постигнет наших врагов. Мрисвизы способны становиться невидимыми.